Глава шестнадцатая. Суета любила образ сладких снов. Удерживаясь на грани лютого бреда, она вот-вот собиралась ухнуть в откровеннейший и постыдный абсурд. Надо мной звучал гомон голосов. Хрипел Кондратич, но его болтовня казалась непереводимым собачьим мычанием. Другой голос звенел, словно колокольчик в руках сиротки. Остальные звуки спешили смешаться в единое, блеклое, ничем неотделимое от белого шума месиво. Я открыл глаза, когда меня похлопали по щекам. Благость сна сменилась обидой и желанием воздать по заслугам тому наглецу, что осмелился на подобную глупость. Встал рывком и тотчас же, же об этом пожалел. Лицо едва ли не взорвалось. Боль, острая, мерзкая и скользкая, была повсюду. Во рту вместо языка, казалось, была заполненная песком варежка. «Лежи!» — властно велела мне оказавшаяся рядом девчонка. Поначалу я принял ее за светлый образ Майи, в очередной раз латающий мои раны. Понял свою ошибку лишь когда разглядел золотистый, Блестящие на тусклом свету локоны. Кондратич подскочил ко мне, что ужаленный. Подхватил за спину, но надавил ладонью на грудь, помогая лечь. Зашептал что-то старческое и убаюкивающее. «Где мы?» — выдавил я из себя. Взор то и дело цеплялся, то за тусклый свет, качавшийся под потолком лампы то забитые плиты стен. Здесь пахло стерильностью хлорки и в то же время мало чем отличалось от той подпольной больнички, куда мы притащили ночку. Ворочевала меня Славя. Ей было неудобно и тесно в узком, почти крохотном зале. Крылья, повисшие рюкзаком за спиной, то и дело задевали холодные, мокрые, неприятные стены. Славя была сосредоточена, как маленький хирург. Сейчас для нее не существовало полудемона Федора Рысева, был лишь израненный, изможденный этим миром человек. Интересно, подумалось мне на миг. Она так же, как и Биско, читает души. «Тоже знает, что я не отсюда». Мне казалось, что в темном проходе неосвещенного коридора стоит смерть. Как и положено, в балахоне с косой. Лениво ждет и читает газету, будто чуя, что и сегодня получит от ворот поворот. Ей-то спешить некуда, она точно знает, что рано или поздно этот мир меня доконает. Набатом звучало в голове предупреждение Егоровны. «Мир меня и живет, и будет лучше, если я не стану совать нос чужие дела, а заживу тихонечко, словно мышка, а вось он про меня и забудет». «Где мы?» — повторил свой вопрос. На этот раз он прозвучал глуше и невнятней. Как и прежде, отвечать мне не спешили. Отложив в сторону газету, мрачный силуэт костлявый двинулся ко мне. Она не шла, парила в воздухе, оставляя за собой рваные облачка мглы. Тусклый свет щипал ее фигуру, будто в самом деле пытался растворить. Я вдруг понял, что не могу пошевелиться. Смерть склонилась надо мной, игривым, вкрачивым шепотом спросив. Такая ли уж большая разница, где мы сейчас? Главное, где мы будем через пятнадцать минут? Все еще тут или уже там? Словно заметив мрачного жнеца из моих галюнов, Славя помахала ладонью у меня перед лицом. Силуэт смерти заспешил, растаял. В полумраке местной лечебницы... Даже девочка-ангел выглядела зловеще. Ее лицо закрывало полуарка прозрачного нимба. Фиалкового цвета глаза внимательно изучали меня. Она словно перестала дышать, целиком и полностью обратившись в изучающую машину. Надо мной нависла прекрасная, наверное, бугорки ее груди. Единственное, чему я был бы рад на пороге смерти. А мы ведь еще над Михалковским... «Покажи смеялись. «Барин, держись! Дева святая, она тебя почти с того света вытащила!» Голос Ибрагима, наконец, из царапающей уха хрипоты, стал понятным и членораздельным. «Еще не вытащила!» — мрачно отозвалась Славя. Ее пальцы касались пустого места, лишь где-то на границе сознания. Краем глаза я замечал незримые клавиши божественных машин. Смерть, теперь ставшая размером с птицу, видела их тоже. Недовольна, будто мрачный нимб, кружилась над головой ангелицы. Отдавать уже побывавшую в ее руках добычу ей хотелось меньше всего но буду над этим работать. Могу я попросить вас уйти?» Старик нехотя кивнул в ответ. «Уже второй раз я совершенно беспомощен. Уже во второй раз стою одной ногой в могиле». Мне хотелось крикнуть Ибрагиму, чтобы он не уходил, но не было сил даже на то, чтобы пошевелить языком. Поверженные мной демоны ада и встречный там же убийца наверняка завывали на все лады и были готовы удавиться повторно. мне удалось вырвать свою жизнь из их опыта и умения крепко держать клинок в руках, но проиграл я бумажному рисунку унизительный наверное по их мнению было бы не звергнуться с лошади и попросту сломать шею. Будто, знаменуя мою скорую кончину, убитые мной покойники взирали отовсюду. Я чуял и голодный до моей души взор. Черт, большой и толстый, занимался тем, что вил веревку, на которой меня, будто на аркане, потащат в самое пекло. Душу обещал в случае невыполнения контракта сатаной. Вот и не бузи. Не хватало только, чтобы явилась Биска и брякнула свое извечное, как грубо. — Ты полудемон, — проговорила Славя сразу же, как только коридорная тьма поглотила силуэт Кондратича. Где-то вдалеке, словно за добрую тысячу верст отсюда, хлопнула на прощание дверь. Девчонка, будто только и ждавшая этого сигнала, продолжила. Тебя очень, очень сильно потрепало. Моя вина. Это я приковала тебя цепью. Она говорила спокойно и без малейшего сожаления о содеянном. То ли внутренний хлад мешал ей прямо выражать свои чувства, то ли она питала ко мне лишь холодное же презрение. В любом случае, та кавалькада бесов, мертвецов и упырей, что принялась скакать вокруг меня хороводом, были всего лишь бурными фантазиями воспаленного разума. Вряд ли бы Славя допустила, чтобы рядом с ней творилось нечто подобное. Оправдания давались ей на редкость легко, словно достаточно было лишь назвать причину, чтобы содеянное стало необходимым. «Я не знала, как ты отреагируешь. Ты мог обратиться в демона и наброситься на меня». Как думаешь, этому городу за последнее время не слишком много приключений? Я позволил себе наглость не отвечать. А даже если бы не позволил, не сумел бы ничего сказать. Мое молчание было ей по нраву. Она плавала в нем, будто рыба в воде. Едва Кондратич ушел, как ей стало в разы спокойней. Славя будто не ведала прелести общения. Скорее напротив, всячески его избегала. Если бы не твоя дьявольская вторая половина, возможно, ты не пережил бы нападение. Второй вопрос, что она не улучшила, а ухудшила твое состояние. Теперь ты понимаешь, что испытывает демон, которого бьют святостью. Она вышагивала вокруг стола, почти неслышно констатируя факты. Ее пальцы отбивали чечетку по незримым клавишам, призывая себе на помощь столь же недоступный мне интерфейс. Я видел, как в рамке нимба на ее глазах целиком отражается моя фигура. Словно умные очки из будущего, они выводили ей прямо на сетчатку глаз изображения и полную информацию о моем состоянии. Девчонка зачем-то прикусила нижнюю губу, огладила мою грудь ладонью. Меня словно коснулись лезвием и пером одновременно. Демон, сидящий внутри, не ведал покоя. Он метался, будто затравленный зверь. Злой оскал на любое касание. Еще чуть-чуть, и он снова прорастит сквозь кожу на спине крылья, заставит покрыться огнеупорной кожей. Вырастут ли у меня рога, оставалось загадкой. Я веду тебя в транс и войду в него сама. Капля святых чернил попала в твою кровь. Для демона это смертный приговор, для тебя – смертный приговор с отсрочкой. Воспользуемся же ей и попытаемся помочь. Я вдруг ощутил себя мелким таракашкой на ее огромной нежной ладони. Она поглаживает меня пальчиком второй руки, нежно приговаривает, шепчет, заставляет шевелить усиками. А на самом деле попросту лишь проверяет мою реакцию. Подопытная крыска, на которой сейчас добрая тетя ученый, будет испытывать методы экспериментальной медицины. Веди себя хорошо, не дергай хвостом, и, может быть, в конце получишь вкусный кусочек сыра. Мне реагировать почти что было нечем. Та попытка встать была первой и, вероятно, последней. Тело намекнуло, что если я вздумаю повторить сей замысловатый фокус, то оно вырубится и, как знать, может уже не включится. Главное, думалось мне, чтобы лицо было на месте. Воображение рисовало страшные картины того, как на нем остались жуткие, некрасивые шрамы. Ужасно чесала щека. Хотелось коснуться ее рукой и проверить, на месте ли она. Но я сдержался. Славя, не говоря лишних слов, отщелкала стаката на одной лишь ей доступной клавиатуре. Обернулась ко мне, мило улыбнулась. — Ну, начнем! — она сказала прежде, чем ее палец коснулся пустоты. Золотистая лужица нажатия тот же час всего на миг сверкнула в мои глаза, прежде чем я ощутил рев божественных машин. Словно бесы, притаившиеся во мгле, они спешили ко мне клыками спиц, захватов и когтями шприцов. Мне, наверное, в пору было бы кричать «Флюги Генхаймен!». В былые времена я поминал темноту добрым словом. Она медленно прятала под своим покрывалом свет рабочего дня, пахло дорогим парфюмом девчонок, пивом, манила прохладой подушек. Мягкая, нежная, словно любящая мать, она обещала скорый отдых и возможность хоть немного расслабиться. В этом мире темнота была совершенно иной. Ей ни к чему было что-то там вытворять солнцем, как-нибудь само закатиться за горизонт. Нарядившись в обтягивающую кожу и вооружившись дубиной побольше, с диким гоготом она врезала мне прямо по лицу. Искры посыпались из глаз буквально через мгновение после того, как славя потащила меня в тот самый транс. Словно сверху расположилась шипастая расческа попеременно выстреливающими иглами. Разряд в сотни тысяч вольт решил проверить, все ли у меня хорошо сосудами. Побежал сквозь все тело. Непроизвольно выгнулся дугой. Почуял, как один за другим расходятся заботливо наложенные на лицо швы. Вибрация гудящим двигателем ударила по ушам, проходя сквозь меня, словно через лист бумаги. Будь она чуть громче, могла бы слезнуть меня, словно каплю утренней росы. Вместо этого вдруг адски заболели зубы словно им не сиделось черепушки и захотелось покинуть мой рот как можно скорее. Я понял новый смысл выражения «застучать зубами». Цепляясь за остатки уносящегося в небытие сознания, я от всей души желал славе испытать на себе все ту же самую гамму ощущений, кое она решила поделиться со мной. Сарказм взлохмыкнул, мол, Будто бы попросту сдохнуть было бы гораздо лучше. Мне нечего было ему возразить. Пелена сомкнулась надо мной влажным, почти пошлым пленом. Будто гигантская девчонка решила сунуть меня целиком в рот, как леденец. А ее язык спешил пройтись по рукам, ногам, животу, скользнуть по самым интимным местечкам словно я пришелся ей не по вкусу, меня выплюнула прочь пелена рассосалась, сгинула в тлен, а я мешком так и не сумев прийти в себя, плюхнулся на земь, мир окружавший меня больше всего походил на мечту какого нибудь гота мрак ночи был бесконечен, зевали разинутыми дуплами голые давно высохшие деревья. Крючья ветвей узловатыми пальцами торчали, норовя схватить за руки, плечи, одежду. Надгробия, словно цветы, росли из земли. Могильные холмы пахли свежей, будто еще вчера разрытой землей. В воздухе витал тяжелый, траурный дух. Неуместной, казалось, острота красок тут и там возлежащих венков. Пластиковые не настоящие цветы, целыми букетами будто спешили намекнуть о точно такой же извечной, фальшивой и вечной памяти родных и близких. Зябкий ветер ударил в лицо, плюнул ворохом осенних листьев. Я смахнул прилипшие травинки, покачал головой. Если так выглядит транс, в котором меня собирались лечить, то тут явно какая-то ошибка. Я вздрогнул, скорее не увидев, а попросту почуяв. Страх заворочился во мне с клизким червем, упрашивая стоять там, где стою, и не делать ни шага. Любопытство скидывало его жаркие объятия прочь, заставляя сделать шаг и еще шаг посмотреть. Земля у одной из могил взорвалась, россыпью разлетаясь в стороны. вздрогнул могильный холм, оглашая округу гулким грохотом. Я почуял, как теряю последние остатки самообладания. Что мои штаны разве что чудом еще сухи, а то, что не бегу со всех ног прочь, всего лишь упущение, и лучше бы мне с этим поторопиться. Земля задрожала под ногами. Я взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Четно. Меня опрокинуло чудовищной силой. Могильный холм содрогался от каждого удара, пока наконец не выпустил из своего чрева крышку гроба. Словно деревянный платок, она вспорохнула воздух, птицей заметалась, нелепо завертелась, рухнула. Я тяжело дышал, пытаясь встать. Ноги отказывали мне в этом. Заплетаясь, они роняли меня раз от раза, говоря, что лучше бы хоть на немного, но прилечь. Что я там говорил про бред? Это был уже не бред и не абсурд. Это проверка моих нервов на прочность. Дикой куклой на свет вырвался скелет. Он двигался неестественно, дергаясь, будто пропускал сквозь себя десятки тысяч вольт. Разевалась зубастая пасть, хвалился гнилыми прорехами глаз пожелтевший череп. Облюбовавшие его, будто собственный дом змеи, спешили вынырнуть прочь, шипя, показывая язык. Тогда я не выдержал. Крик разлился по просторам. Зазвучал, будто колокол. Он утонул, когда я увидел, что случилось дальше. Черное, бесконечно мрачное небо зашелестело тканью. Из полинских размеров мрачный жнец не спеша поворачивал ко мне непритязательный лик. Равнодушное выражение черепа сейчас, казалось, ухмылялось над моей ничтожностью. Он мог бы раздавить меня пальцем, словно того самого пресловутого таракана, сдунуть, прихлопнуть, упрятать в карман и унести в свой бесконечно огромный загробный мир. На ум почему-то шла биска. Она и будет той самой деволицей, что будет мучить меня до самого второго пришествия. Еще успею позавидовать участи Иоганна. Скелеты восставали из своих могил один за другим. Они рвались на свободу, словно разбуженные поздним концертом рокера соседи. Им претила моя жизнь. Звук моего бьющегося сердца вдребезги разбивал их уютную могильную тишину. Я сделал шаг назад, качаясь из стороны в сторону, приказывая самому себе отринуть панику, Она все еще крепко держалась за меня, заставляя волосы встать дыбом на загривке. Спешно искал взглядом хоть что-нибудь, лишь бы походило на оружие. Споткнулся, отступая назад. Надломленный могильный крест будто только и ждал, чтобы им крошили нечисть. Я схватился за него. Старые щербатые доски норовили наградить меня тремя сотнями за нос, но сейчас было не до того, чтобы привередничать. Я взвесил крест, он казался в меру тяжелым. Осмелившись, решив, что ему все можно, один из первых скелетов ринулся на меня в атаку. Зарычав не хуже урков, я вскинул крест над собой. Он на миг взлетел в небеса, прежде чем чавкающий врезаться прямо в череп покойника. Скелет, словно был сделан из конструктора, просыпался осколками костей. Я не стал ждать в победной стойке, когда над моей головой кровавыми буквами незримой рукой напишут «Фаталити» и бросился уже в атаку сам. В каждый удар вкладывал собственный страх. Будто месил могильным крестом не распоясавшуюся нежить, а попытавшийся взять меня из муром ужас. Кости гремели, россыпью разлетаясь в сторону. Хрустели желтые черепа, сыпались выбитые зубы. Будто дорвавшийся до хорошей битвы варвар, я все больше и больше утопал в горячке боя. Огромный жнец взирал на меня с недоумением. Словно он не ждал, что я буду защищаться. Недоумение его пустых глазниц сменилось презрением. Носитель мрачной мантии считал мою возню бесполезной, жалкой, никчемной. Я остановился, лишь когда последний мертвяк пал жертвой моих рук. Оскалившись, стоял на груди костей, словно призывая небеса в свидетели моих сил. Скинул крест снова, когда когтистая, костлявая лапа нависла надо мной. Здравый смысл кричал, что я заигрался. Голос лавки отчаянно убеждал в том, что я дурак. Шутка ли? Решил, что смогу расправиться с великаном деревянным крестиком. Я не отступил ни на шаг. Крест врезался в белую, твердую плоть. Перемалываясь в щепки, осыпаясь трухой прямо в моих руках, превращая в прах последние надежды. Я почую, как бы лицо пахнуло холодом смерти, зажмурился, оскалившись напоследок. Пускай я умру, но не с ужасом на лице. Свет мягким теплом коснулся меня со спины. Растаявшая было свечой надежда снова восстала в недрах души, закрывая стенами святых крепостей. Один за другим возносили щиты, когда жнец попытался стиснуть меня в кулаке. Гулко охнув, будто от огорчения, его могучее тело отклонилось прочь. Я не хотел оборачиваться, но обернулся. Славе было добрых два, если не три десятка метров. Разгневанным титаном она возносилась под самые небеса. Могучие ступни вгрызались, тонули в рыхлой, мягкой земле. Ветер играл с ее волосами, глаза исторгали молнии. Дыхание жаром способно было расплавить солнце. Гнев, бурливший в ее груди, Был стократно сильнее любой смерти. Едва жнец повторил свою попытку, как она ответила ему за трещину. От грохота сотряслась земля, а я понял, что все, что было до этого, лишь цветочки. Ягодки разве что вот-вот начнут прорастать.